«Глава седьмая». «Что это?» — Янок прищурился, пытаясь разглядеть, что написано на листе бумаги. «Ответ от главы Великого дома Накамура, лорд Варга», — с необычной для него вежливостью сказал Влад Радич. «Глава дома разрешил наблюдателям Дарио Косу и Лукасу Сантеку воспользоваться своим флотом, чтобы высадить войска у нас в тылу». «Погоди», — Ян посмотрел на меня, — «я не понимаю». «Пока мы воюем в столице», — сказал я, — Они высадят армию за нашими спинами и ударят нас в тыл. Если не успеем отойти на вторую линию, нам конец. Поэтому я командую отход. Переписка долгая, но суть именно в этом. Старые враги, с которыми когда-то воевала вся империя, любезно предоставляли свои корабли, чтобы помочь нас уничтожить. Судя по датам, войска уже должны быть в пути, и высадятся они там, где мы их не ждем». «Но это же бессмысленно!» — воскликнул Ян. «Какие корабли? Им же плыть сюда чуть ли не месяц. Когда бы они успели добраться сюда? Месяц назад мы были в академии. Еще император был жив и...» «Именно!» — сказал Радич. «Они отплыли, когда наш император, да найдет его дух, путь домой, еще был жив. А вы спокойно себе учились управлять ригами и участвовали в турнире. Но откуда они узнали, что он умрет? И это... И это... Это заговор, верно?» Ян выдохнул. «Скорее всего...» Я посмотрел другие листы. Император должен был умереть к прибытию флота. Сам, или бы ему помогли. Как в тот раз, когда обстреляли тюрьму Вертекс. Ведь в тот день император должен был нанести туда визит, чтобы встретиться со мной. Старик это понял и схитрил. Он был умен, но смерть перехитрить сложно. «Теперь уже узнать сложно», — сказал Радич. «В заговоре участвовали Ульдов и Алексей Варга. Но они оба...» «Мой брат был ни при чем», — рявкнул Ян, сжимая кулаки. «Его обманули. Если бы он знал, что его используют...» «Спокойнее, Ян. Я убрал бумаги под куртку. Буду изучать. Продолжай, Влад. Что там еще?» «Я к тому, что раз они мертвы, то найти хвосты будет трудно. Но я слышал, что при дворе Регвардов очень обсуждают смерть дяди Келвина, и что-то с ней явно нечисто. Дело было так». Я коротко пересказал суть ультиматума, который нам поставил великий дом Регвард без ведома Келвина, чтобы спровоцировать войну. А сам Келвин безуспешно пытался добиться мира. Радич нахмурился, он этого явно не знал. Ха, если бы лорд Варга не прикончил бы посла, он бы все равно отверг условия. Кажется, этот заговор глубже, чем все мы думали. И не забывая о Бульдове, произнес я. Ты же меня тогда заверил, что он политический труп? Наш промах, Радич кивнул но все же я уверен, что он не автор заговора уж точно. Кто-то еще помогал им. — Кто? — спросил Ян. — Кто еще может быть причастен к смерти Леши? — Если бы я знал. — Прогуляемся, генерал. — Недолго. — Пошли. — Поговорите без меня, — сказал Ян, садясь на стул у стены. — Устал я сегодня. Мы вышли вдвоем на морозный воздух. Радич опирался на простую, ничем не украшенную трость. Раньше снаружи было здание библиотеки, а теперь только обожженные черные стены. Пахло гарью, я убрал руки в теплые карманы, чтобы не мерзли. «Они договорились с Накамура, чтобы они выслали флот», произнес Радич, когда мы вышли на морозный воздух. «Но в чем была изначальная цель, этого я не знаю. Хотели помочь Ульдову уничтожить его врагов, предположил я. Или наоборот, если бы заговор удался, чтобы они угрожали Алексею Варга? Не знаю. Нынешний лорд Варга явно не настроен обсуждать участие брата в заговоре, Но все же, когда погибли другие наследники императора, старший брат я научился в академии, вряд ли он участвовал. «Те несчастные случаи тоже могут быть связаны с этим», — проговорил я. «Слишком много вопросов, на которые у меня нет ответа». Радич вздохнул и поежился от холода. «Отправляйся в столицу и выясни что-нибудь», — сказал я. «Здесь от тебя толку мало». «Там тоже не особо пригожусь. Они теперь знают меня в лицо, я едва скрылся». «Надо бы найти другое место!» Он прислонился к уцелевшему столбу и задумался. «Я кое-что придумал. Я поеду не в столицу, а в Хитланд, прямо в Кхарес. Там есть наши агенты. Посмотрим, что интересного есть при дворе Кайлвина Регварда. Если там тоже есть заговорщики, а они есть, я их найду. Может, там есть сообщники Ульдова?» «Идет. Жду донесений». «Как скажешь, генерал!» Радич потер руки, — Все же хорошо, что я не остаюсь здесь. Я тут меньше дня, а мне уже до смерти надоел этот холод. — Погреешься на курорте, — сказал я. — А я займусь тем флотом. Они хотели высадиться в районе Челюсти, что на востоке Агрании, там, где когда-то случилась моя первая действительно большая победа. Но сначала надо отвести войска так, чтобы никого не потерять. Это только легко сказать «отступить». Правильно оставить город бывает не легче, чем его захватить, И если Риги могут просто уйти, то с пехотой и ранеными так легко не было. Я готовился оставить город с самого начала, еще до его осады, но думал, что просидим в нем дольше. Теперь уже высадившиеся войска могут ударить у Нерск, в самое сердце нашей обороны. Так что действовал по обстоятельствам. Сначала вывезли пехоту и гусеничную бронетехнику. Потом отошли Риги, десять машин из двенадцати. Две пришлось бросить, последними уходили из Полины. Ищейку я отправил прямо в Нерск. Она мне пригодится уже в ближайшие дни. Сам же я остался с Яном и Марком, мы прикрывали отход. Враг долго не решался войти в оставленный Мардоград, думали, что это какая-то хитрая ловушка. Не, ловушка и в самом деле была, мы заминировали все так, что южане не смогут использовать город как базу для дальнейшей атаки. А это значит, что их коммуникации растянутся. Тем лучше для нас и хуже для них, ведь грамотная логистика – самая важная в таких суровых условиях. Я сидел в кресле наводчика в исполнении Яна. Сам Ян в кресле пилота, он управлял гигантской машиной, только педалями руки отдыхали. Большая Рига уверенно шла вперед. «Я иногда злюсь», – сказал Ян. «Понимаю же, что мой брат тоже с этим связан, но когда об этом говорят, не могу сдерживаться. Но в чем их цель? «Они вызвали флот, а Для чего?» Когда я говорил с ним, я полистал свои записи. Приходилось делать два дела одновременно, проверять, как идет переход на новое место, и разговаривать с Яном. Когда я говорил с ним, я сделал пару пометок. Он сказал, что они должны были начать кампанию против дома Кос. Старик Дарио должен был объявить кому-то из наблюдателей кровную месть за гибель сына. Но его земли же на острове, Клиента. Может быть, флот изначально нужен был для этого?» Или нет? В этих интригах разбираться сложно, ведь сейчас идут боевые действия. Такие яростные, что даже старики генералы дома Варга не помнили такого. «Могу я сам отправиться на восток вместо тебя?» — спросил Ян. «Ты же будешь нужен здесь?» «Нет, ты остаешься. Враг пока не сунется на штурм. Пара недель у нас будет. А я оценю угрозу с той стороны. Возьму ику и пару катафрактов, чтобы добраться побыстрее». Снова карты. Нерск лежал на севере озера Айнала. Озеро уже замерзло, так что по нему легко пройдут исполины. Вторая линия обороны к югу от него. Две линии обороны. Я от руки нарисовал их красным карандашом. Эти места удобны для обороны. Истоки двух рек, с обеих сторон каждой непроходимой горы. Там мы будем биться долго. Места узкие, даже эта армада шагоходов не сможет атаковать в полную силу, а мы их потрепали в городе. Если не сможем продержаться, отступим к Нерску». Дальше некуда, это последняя линия. Но вот этот флот может нам все испортить. Из Палины должны были отойти к Нерску на техническое обслуживание. Это же необычные риги, их невозможно починить прямо в поле, особенно зимой. Меньше всего хотелось, чтобы наши сухопутные флагманы отказали в самый неподходящий момент. Ищейка уже ушла туда, пусть и остальные проверят, пока не стало слишком поздно. Исполины могут перегнать и без нас, и возвратить с ремонта тоже. Так что Марк и Ян пока остались со мной, когда мы добрались до пункта назначения. На сегодня уже запланированы военные советы, но до начала ближайшего оставалось еще пара часов. Не все генералы и не все Риги прибыли на место, да и мы ждали отчетов разведки. Штаб расположился в одной из деревушек на берегу замерзшего озера, рядом с одним нужным для меня местом. «Схожу-ка лучше сейчас, потом такого случая может не представиться до самой весны». «Буду через час», — сказал я. «Можно с тобой?» — попросился Ян. «Там же жили мои предки в тех местах, надо бы сходить туда». Марк, который был неподалеку, тоже заинтересовался, куда это мы собрались. «Поехали», — согласился я, — «только недолго». Недалеко от нас, дальше от берега, располагался горящий лес. Он давно уже не горел, но название осталось. Этот лес полон черных, почти окаменевших от сильного жара деревьев. В корнях под ними огромные залежи игниума, причем очень активного. Деревья просто выжгло пару сотен лет назад. А минерал здесь был настолько взрывоопасный, что его добывали не для топлива, а для взрывчатки». Раньше здесь жил старый клан Горящего леса, в котором состояли Громовы, будущие императоры, и их родственники Климовы, один из которых основал династию Варга. Потом, когда они поднялись, про старые места забыли и только иногда навещали могилы предков. Но меня больше интересовало другое. Старый особняк Загорских когда-то стоял здесь, на самой оконечности леса. Рядом с ним тоже кладбище. Хочешь проведать родственников? — спросил Ян, когда мы доехали до места. — Да. Тогда Янок задумался и подтолкнул Марка. — Пошли, покажу тебе, где раньше жил Павел Громов, пока не стал императором, и мои предки рядом. Мы же почти соседи с Загорскими. Они ушли, следом за ними потянулись стрелки из охраны. Рядом со мной остались двое штурмовиков, у Сергея шипела рация. Оба и молча смотрели на меня. — Ну, пошли, — сказал я. Я думал, что после того, как меня поймали и осудили на вечное заточение, соседи сожгли особняк или разграбили его, но я ошибся. Ржавые ворота остались на месте, мы едва их открыли. Высокий каменный забор будто и не пострадал от времени. Я вошел внутрь двора. Духэтажный бревенчатый особняк на месте. Да, за прошедшее время он обветшал, да и сам дом повело из-за того, что он не отапливался. Окна выбитые, двери открыты. Внутри наверняка все промерзло. Но особняк не сожгли. Может быть, то, что я мстил за брата, оставило ко мне какое-то уважение среди других северян. Я пошел через сугроб, а ведь этот дом строили мы сами. Да, были работники, но мы с Киром вкалывали не меньше их. Тогда отец все раздумывал — строить из камня или из дерева. Другие наблюдатели строили из камня, но в этих местах так холодно, что в каменном доме придется жечь ягнём, чтобы согреться. Так что построили из бревен, хоть выглядело и грубовато, но было тепло. Помню, как Киру во время стройки зашибло ногу бревном, но обошлось без серьезной травмы. Он тогда сидел и жаловался Грюнту, огромному лохматому псу, очень старому, собачья будка на месте, даже цепь никуда не делась. Охрана следовала за мной. В целом делать тут нечего, кроме как вспоминать. Забираться в дом опасно, он старый, и вполне можно провалиться на ступеньках или еще где-нибудь. Да и не было у меня там никаких тайников, чтобы проверять их. Не пойду внутрь. Достал серебряные часы из кармана и откинул крышку. Еще полчаса у меня есть. Я приехал сюда не из-за дома, а чтобы сходить на кладбище Загорских. Мария как-то обмолвилась, что ее прабабу, то есть мою жену и ее деда, то есть моего сына, тайно похоронили среди наших предков. На их могилы я и хотел сходить перед советом и тем, как отправлюсь на восток. Жаль, надо было взять саму Марию, я бы рассказал ей о нас побольше. Но это потом, сейчас я хотел закончить поскорее. До кладбища надо было пройтись пешком. Снега столько, что мотоповозка не проедет, а Ригу мы не взяли. Но уже через двадцать минут я добрался. Вот и кладбище, небольшой участок земли, огороженный металлической оградкой. Внутри каменные надгробия, заваленные снегом. Как теперь искать нужное мне? Надо будет очищать каждый камень, а времени на это нет. Подождите здесь, — бросил я охране. Сам открыл калитку и прошел внутрь. Так, вот где-то тут мой отец и мать, я еще помню. Где похоронен мой брат, я не знаю, но точно не здесь. И даже не знаю, хоронили ли его вообще. Он же был казнен якобы за измену, так что вряд ли у него были достойные похороны. А вот где моя жена, я не знал. Зря приехал, — вслух сказал я. Только время потратил. Ладно, возвращаемся к живым. У нас как-никак война на носу. Мой короткий отдых закончился, тогда вернусь весной. — Наверное, вы пришли к этой могилке, — раздался низкий мужской голос. — Их сложно найти. Все в снегу. Я повернулся, одной рукой полез к револьверу в кабуре, перед этим расстегнув рука в другой, чтобы вызвать цепь, если пригодится. Рядом с одной из могил стоял мужчина в дорогом белом пальто, на воротнике которого был повязан черный шарф. У него аккуратная седая борода и короткая прическа. На левом глазу черная повязка, шапки нет. Незнакомец курил трубку, держа ее правой рукой. На пальцах несколько золотых перстней. И как я умудрился его не заметить? Значит, он прятался, когда я пришел. Но где? «И кто вы?» — осторожно спросил я. «Охрана в нашу сторону не смотрела, и это странно, но я их вижу, они живы. Может, этот мужик кто-то из Новиковых, который пришел ухаживать за могилами? Они же наши дальние родственники, хотя одет он слишком богато для этих мест». «Я друг», — сказал он. «Хотел познакомиться с вами лично, генерал Загорский». «Вот он я. Я шагнул чуть ближе. Перед вами во плоти. Вроде бы у него нет оружия». Но мне все равно это не нравилось, у меня хороший слух, ко мне сложно так подобраться, особенно по глубокому снегу. Когда ваша военная карьера достигла пика, он затянулся. Я тогда был еще слишком мал, чтобы знакомиться с вами. Если быть точнее, я тогда вообще не родился. Знает, кто я такой на самом деле. Намек понятен. Назовитесь, — потребовал я. Я же говорю, я друг, — седой бородач усмехнулся. И что вам нужно? Я приехал лично предупредить вас, генерал. Он посмотрел на меня. Не стойте на нашем пути. Мы этого не потерпим. Ну и кто это вы? Спросил я, расставляя ноги поудобнее. Кем бы он ни был, мне ясно одно. Он точно не мой друг.